Так, давайте начинать там часть людей в поиске. Смотрю в основном навые лица, поэтому представляюсь. Меня Лётвак Борис Михайлович зовут. Я достаточно давно веду тренинги, в частности коммуникативные тренинги. А в чём особенность этого тренинга? Здесь будет достаточно много видео. Причём снимать будем каждого, смотреть будем каждого. Не все любят это делать, смотреть на себя на записи. но будем с этим бороться и всё-таки будем этим заниматься. А как работаем? Будут блоки по полтора-2 часа, а перерыв где-то будет с 2 до 3, обеденный имеется в виду. А во время маленьких, как можно говорить, кофе-брейков можно будет какую-нибудь сушку съесть и какой-нибудь кофе выпить. А мобильные телефоны можно не выключать, единственное, большая просьба перевести, как это, в режим вибра. А сегодня до 6 работаем, завтра работаем до 4. С чего начинаем? Начинаем с процесса знакомства. Может, а давайте всё-таки это, может, не диафильмы показываем, этот, свет включим какой-то. Согласен. А то я просто знаю, что когда такая обстановка, народ начнёт подсыпать обычно. А что интересует? Как зовут, э, кем работаете? И, э, Какие ожидания от тренинга? То есть, для чего сюда пришли? Что хотели бы получить? Что хотелось бы решить за эти 2 дня? Ну, вот давайте так по очереди пойдём. Сама менеджеры ну, отдела продаж. Угу. Да, я олида. Мне. Угу. Что пришла, ну, много предала, хочется пробовать. Угу. Уточнить ну, мысли. А, переговорная. Ну, всякое вообще общение вот вообще. Будет вот это всё. Вы занимаетесь в каком сегменте? B2B, B2C? Не так это. То есть вы в розницу продаёте? Ну у нас да, есть. Не, а лично вы занимаетесь розницей? Ну, ну то есть вы в торговом зале хочу. работаете нет, или нет? Нет, в торговом зале не работаете. В торговом зале не работаете. То есть вы работаете с корпоративными клиентами. Да. И, соответственно, ведёте переговоры да. с ними, да? Всё я понял. Что хотелось бы отточить? Ой, даже не знаю. Что-то чить будем. Как. Какие-то вопросы вот возникают так по жизни. Вот я вижу, что наш тренинг помогает тоже по жизни. В жизни, по работе есть результаты от этого, как бы. Угу. А у, у меня есть запрос вот этот, что вот мне как проще, когда есть конкретный вопрос, он всегда есть конкретный ответ. Когда, знаете, вот в сетевых компаниях иногда проводишь какие-то тренинги, У них часто бывает вопрос, а как стать счастливым, там, как добиться успеха, да? А, ну, то есть он такой очень общий, и на него конкретный конкретный ответ дать достаточно тяжело. Хорошо, может быть, появится потом. Спасибо. Татьяна, преподаватель русского литературы в университете. Ну, от тренинга мне бы хотелось несколько улучшить, отточить навыки именно неформального общения со студентами, с аудиторией. Вот. Угу. Вот а, хмм, давайте конкретизируем. А что значит неформальное ну, общение с аудиторией? Ситуация такая, то есть я назначен куратором в студенческой группе, угу. и у меня возникает необходимость общения со студентами не только в чисто академическом процессе, то есть лекции, проведения практических занятий, таких-то опросов. А возникает необходимость более широкого, общения неформального с вот, так называемой личностной группой. И хотелось бы вот этот момент. М-м, а нужно он для чего? Ну, ну, для так. Что-то ты забыл, когда учился, у нас куратор. декан был, замдекана нет, был. Куратор, нет, куратор это. Это да. руководитель какого-то студента. Понятно, только для взрослого. Да. Угу. А а что сейчас мы получается? Ну, вы понимаете, в чём дело, остаётся вот это этот на вот академизма и остаётся э тут уровень дистанции, который в данном случае мешает, который должен быть в меньшей степени пульсируемым, в общем, как-то. Угу. Быть, чтобы угу. Быть более естественно. Угу. Не понял. Спасибо. Я сам тоже я работаю техническим аналистом и открыл, хотела получить у нас анонки общие. Очень трудно вообще. С полнелетней тажится сейчас, это достаточно тяжело. Дискомфортно, да? Угу. И еще вот я ведущим экономистом работал только два месяца, и да, работал просто экономистом, то есть меня как бы повысили, и теперь мне приходится общаться с более, более высоким начальством, но я тоже что-то там, не знаю, как себя заниматься. А есть с кем-то, с кем общаетесь свободно? Ну, да. То есть это старые проверенные люди? Да. У, -у, -у. У вас есть подружка еще со школы? Ну, со школы нет. Нет? Нет. Обычно то, что говорит Ирина, это называется как таким спокойным словом застенчивость. И э-э, как правило, у застенчивых людей всегда есть подружка, которая или друг, который который или которая тянутся с детства. А почему? Потому что это единственный человек, э, с которым застенчивый чувствует себя расслабленно и у него получается коммуникация так, как ему хочется. А, хорошо, я понял, спасибо. Меня зовут Александр, я в реальном безработном. Хотел бы говорить о неких вот искусстве ведения переговоров, умение склонять бесединку в свою точку зрения. Угу. Ну, и в этом можно просто скорее всего, а, не убеждать оппонента, а дожить, если сам прав. такие сложные ситуации. А То есть как как врать, да? Обманы, обмана, да. обмана. Как допустимая точка зрения. Нет, да. навязать навязать точку зрения это один момент. Понимаете, ведь э мы же всё равно вот вся коммуникация, она идёт изнутри по большому да. счёту, да? То есть э как мы себя ощущаем, то мы выдаём наружу. по большому счёту. Почему у Ирины проблемы с вышестоящими? Потому что она себя ставит ниже их и теряется при при виде уже вышестоящих. Но её поведение с ними обусловлено тем, как она ощущает само себя. А что вот касается вашего вопроса, да? Но ну, есть такая категория людей, которые называются, да, феристы. То есть, э, это люди, которые, ну, убеждают в том, во что сами не верят. И, э, наверное, знаете, это, ну, должен быть определённый дар, почему? Потому что, э, если вы сами не верите, вы это показываете. Правда. А невербально. Вот для чего мы делаем видео? Потому что, ну, все уже знают, что большинство информации всё-таки передаётся не со словами, а передаётся невербально именно. А и если, знаете, вот, ну, работали, наверное, когда-то, тренинги тоже проходили, в том числе, э, переговорные и, э, тренинги по продажам, да? И там всегда поднимается такая тема, что прежде чем что-то продавать кому-то, нужно продать это себе. Да? То есть, а, э, если у вас есть такой склад, да, э, ну, я, я извиняюсь, авантиристический или мошеннический, mm -hmm. то вы сможете продавать то, что вы, э, сами не верите. Ну то есть это должен быть такой внутренний цинизм, да? То есть э никакой эмоциональной вовлечённости, что называется. Вы чётко понимаете, что вы делаете, как вы делаете. А во всех других случаях вот практика показывает, что э в коммуникации это ощущается. Причём собеседник не всегда может отдать э чёткий э ответ на вопрос, что меня смущает, но его что-то будет смущать всегда. А, вопрос аргументации переговоров, ну, давайте, у нас будет немного, поэтому, э, нужно будет коснуться, да? А вот до того, как не работали, работали кем, вообще? Я работал работа с, работался с нас строительством, то есть, грубо говоря, руководительством заказчика, работки ходилось с людьми. То есть, как в коллективе, так и с партнёрами. Угу. Понятно. Прошу, спасибо. Алина, 32 года. Что мне нужно? Значит, я столкнулась, ну, вот буквально 1 неделю с сложностью переговоров. <coughs> Угрозу. А то есть я реально привыкла к как своему бы, арморсосу страху. Ужасно стыдно, вообще. <coughs> Идти нечем вы занятиться? М-м, нибильный бизнес. А чего угрожают по поводу чего? Угрожают по поводу чего? Ну, небель, например, да, вы сказали, кухня дорогая, красивая. Mm -hmm. Пришли в раке. Э, ну, как бы есть этот момент, да, компания обложилась, там очень долго закрывала раки. Угу. Mm -hmm. И вот ваше терпение переполнило. В общем, упорно негативно, но угрожали, э-э что на компанию очень грамотно рассказывали всё по фолкам, то есть человек как бы я чётко поняла, что он знает, а мы там тоже варится, вот знает все больные кнопки, на что как нажать. Угу. И что компании вашей не будет. Угу. Это ваша компания? Ну, и моя я частная. Ваши там члены? Да? Угу. В общем, вопрос в том, как на это реагировать, да? Им правда, когда люди встали из-за стола, я ещё не поняла, как бы что это такое манипуляция или это действительно комплимент. Мне сказали, что вы очень мужественный человек. А они встали, ушли, я закрыла свои слёзы, но ну, просто рыдала, потому что вы ну, стоять там в течение часа под прессингом было очень тяжело. Угу. Вот. А как на это реагировать, ну, или как оставаться спокойным и э-э Вспоминать, как бы те аргументы, которые можно достать в этой беседе. Я, наверное, так. Ну, во-первых, знаете, если вы не поставляете кухню Путину, то, э, совсем ликвидировать компанию всё-таки достаточно тяжело. э в в российских условиях это как правило самого вопроса. Другой момент, что э и понимаете, это для самого человека тоже определённые сложности, да? То есть ему ну, надо ходить куда-то, там писать, что-то делать ну, и так далее. И э в этом случае, понимаете, э здесь же вопрос рекламации и больше вопрос э психологический. Слушай, ну, наверное, как бы это была цель на перегало, да, там человек соответственно, я бы спрашиваю так поняла. А если, понимаете, нельзя накапливать негатив. То есть, как только вы не поставили кухню вовремя или поставили её с браком, можно тут же прогнозировать, что этот негатив будет. Причём чем дороже мебель, тем, тем, скорее всего, этот негатив будет больше. И как только данный процесс случился, то э этот негатив необходимо сразу купировать. а не накапливать его. То есть вот, понимаете, то, что а, негатив не выплёскивается, это не значит, что его нету. Он есть в априурии в этой ситуации. А и фактически эта встреча говорит о чём? о с угрозами. Эта встреча говорит о том, что вы этот негатив не отработали сразу. Если бы вы его отработали сразу, то, ну, знаете, э, идеальный вариант – это когда вы вместе с клиентом совместно решаете вашу совместную проблему, понимаете? Да, а, просто до того, чтобы ее -то, удавалось не по ратору в сторону далека обстоятельства. Давайте, вы же были потребителем, но ну, каждый ну, из нас куда-нибудь попадал, да? Ну, например, в сети Эльдорадо там или ещё где-то. Ну, покупали что-то бракованное, да? А ну, то, что мы купили бракованное, раздражает э не так сильно, как тот момент, когда ты приходишь в эту сидеть, бегают, а там пуфик. Угу. Там напишите, и там мы отправим туда э И всё это делается с очень кислой физиономией, как будто, ну, то есть, ты их не интересуешь. И кто-то вообще плюёт, кто-то покорно ходит, а наиболее голгие идут на принцип, да? То есть есть категория людей, которым нужна война, и они её находят. Есть такое понятие потребительский экстремизм. То есть, э, и э, там ради небольшой какой-то штучки, э, то есть начинается защита прав потребителей и так далее. Хотя на самом деле, если э, уделить человеку внимание, когда он пишет первый раз негативом, то это всё можно ликвидировать достаточно быстро. И э, этот процесс, э, он просто запущен в воздух. Поэтому, э, в данной сфере семарно продолжается, скажем, А нужно ещё и год делать. Вопрос в том, как вы это преподнесёте. Вот, э, вы, по-моему, были ж уже, да, у меня лицо, да, лицо знакомое. А я же всегда говорю, понимаете, мы живём не в реальном мире, а мы живём в мире, который вот как мы его воспринимаем, в таком мире мы живём. Вот такой мир глюков, да? А и в зависимости от того, как вы сформируете вот эту картину мира у человека, у клиента, э, так он и будет относиться к вам и к вашему бизнесу. Поэтому, э, в данном случае, э, основная ошибка, да, если дело дошло до угроз после 9 месяцев, да? То есть за это время можно зачатие выносить, в принципе. Ну, ребёнок то, э, это показатель того, что в течение 9 месяцев не велась работа с этим человеком. Да, всё. Ну, да, там, геоловы сейчас не существуют, а уральская компания. И остались они вот такие вот, э, покупатели, та ещё речь, которые, ну, вот не сейчас кто-то сразу роб. Вот. Хорошо. Ладно, разберу, я понял ситуацию. Э, меня зовут Анастасия, мне 28, и э, у меня, в принципе, работа, я занимаюсь в сфере продаж. Угу. Работа с клиентом, поиск клиентов. А больше всего сложность в общении, ну как Что про, при... что продаёте? Косметику. То с... есть, продвижение своего бизнеса. Сетевое? Да, сетевой маркетинг. Марикай? Да. Не помню. Угу. И проблемы вообще как бы изначально была после окончания института. на работу устроиться не могла совершенно, то есть, ник, то есть, ходил и никого. А вы в Москве не могли устроиться на работу? Да, да. Есть... Мне всегда удивляет, знаете, один в Москве приходит, то есть, только уволился, раз, сразу нашёл работу, без проблем. А кто-то ходит, говорит: "Блин, не могу в Москве устроиться". То есть, и Это показатель того, что как-то человек не не так устраивается. Да. Тем более, сейчас рынок не работникам, а не работодатель, а работник. То есть реально проблемы в квалифицированных кадрах. Ну, в большей степени, если я так скажу, чувствую, что выше, я всегда ниже. То есть -то ощущение равности не чувствую. все время хочется, ну как не хочется, получается подчиненность где-то вот. Ну полебезить хочется, да? Да, вот, где-то раздражает очень сильно, а иначе как-то пока что не перестраиваюсь. Угу. Ну я и понимаю. в принципе, действительно, все время растерянность, страх ошибиться, больше молчу, чем говорю, хотя сказать ей что-то. Ну, я да. понял, спасибо. Лилия, ты в год? программист пока что ну, вот по домохозяйство деятельности. Э, соответственно, там было какие-то собеседования, э, поиски работы этих. Угу. А, ну вот это. А, а ну что и... хотите сменить? Ну, вот, Вот в этом есть небольшое затруднение, но такая. То есть вы не знаете, на кого хотите смену? Ну примерно я это, знаю. Ну это это в принципе достаточно большое затруднение да, для для смены работы. А куда вы тогда ходите на собеседование? Ну по тайкудах. Ну в какие себе линии там набирают фрезеровщиков, да? А если объявления набирают менеджеров по продажам. Да. Это же всё-таки немножко разные вещи. Да. Ну, хорошо. А ожидания от тренинга какие? По поводу, э, смотреть, как я веду себя в процессе. Со собеседование? Ну, вообще в процессе взаимодействия с Кабовым. Вот, э, я, по-моему, едва фруктов давинных, то можно пойти на э, какие-то моменты, я так очень неуверенно, в каких-то моментах я был слегка агрессивным. Ну и лучше ну, посмотреть на это. Хорошо. То есть вы хотели бы смоделировать собеседование. Правильно? Э, ну, не стандартное собеседование, то есть это несколько шире, то есть, э, специфика работы программиста, он сидёшь целый день, да, там очень мало общения. Вот. А я хочу больше работать с людьми. Вот. Припом. Хорошо. Спасибо. Меня зовут Михаил. Я угу. работаю в компании по продаже стоматологического оборудования, я замувляю отдел техсап. Угу. ожидания от семинара это всё-таки научиться или по, по крайней мере понять, с чем работать, чтобы начать э, получать более действенные результаты от э, своих сотрудников в тех целях. Э, потом при работе с клиентом гасить э, конфликты и э, при работе также с клиентами это при при ведении переговоров, купли-продажи, либо сервисного обслуживания всё-таки э более эффективно оставить свою позицию и свои м, интересы. Точки точки зрения вот очень прибыли либо э чтобы тяжелее меня было отжать в этом плане. Угу. Не тянуть уступки, но при этом, ну как Как правило, бывает клиент просит слишком много за очень мало денег. Вот. Чтобы как... Ну, он, в принципе, правильно просит. Не, ну, чтобы научиться? Не, ну, он реально правильно просит с точки зрения вообще любой переговорной теории, он просто абсолютно правильно. Ну, чтобы его правильно как бы смотивировать на то, чтобы он всё-таки взял услугу либо товар. Хм. Mm и -hmm. при этом, э, были соблюдены мои, в общем-то, интересы. Угу. Mm -hmm. Не до того, что, в общем-то, выжали как лимон, после mm -hmm. этого хоть, э, фактически с клиентом мне неинтересно работать. Ну, я правильно понимаю, что после того, как выжали вас как лимон, вы себя mm -hmm. ощущаете проигравшим, и общение с данным клиентом является для вас дискомфортным? Mm -hmm. Бывает такое же? Бывают такие моменты, бывает, когда всё-таки я продолжаю всё-таки общаться и бо дальше всё-таки получается иногда. Вот, конечно, получается uh -huh. эту к клиенту вынести на то, что не всё-таки в дальнейшем выйти нам более партнёрские такие отношения, uh -huh. когда э выгодны и мне, и ему. Вот. Понятно. Хорошо, я понял, спасибо. То есть директор да. сказал генерали. Угу. Что это сделал. Вот. Я занимаюсь предпринимательством один. Имел большую сеть, сейчас имею маленькую, которую вот вот, не знаю, разолью ли или не разорю. Не знаю ещё. Проблема вообще. А сеть, была. сеть чего, Геннадий? А? Сеть, что за сетка Женская была? Женская одежда. Женская а? одежда, да? Угу. Вот, то есть как бы рассорились с компаньоном, очень сильно из-за того, что я такой человек, э-э То есть мне не хватает надо убрать много эмоций, которая просто по жизни мешает очень сильно. То есть, ну, ответить, да, да, ну, я вижу то чего очень нету. То есть вот, может, есть вот там проблема. Угу. Mm -hmm. ну, вот, то есть общение как бы ничего я этого не боюсь, как бы для меня нет ни авторитетов, ни лидеров, как бы. вот это вот не то, что как бы гордость, но самоуверенность, то есть иногда излишняя, то есть Можно можно сформулировать у Геннадия, да, не хватает она до дипломатии. Ой, да у меня всего не хватает. То же самое, что практически в институт со школы. Вот для меня это такая проблема. То есть, много еще не хватает, скажем так. Практически все, что здесь сказано, ну... Оно... В... Все, всего не хватает. Да, да, да. Хорошо, я понял, спасибо. Меня Маша зовут. Угу. Я пришла... Ну, в общем-то, у меня проблема такая, то что я как мастер-трикмахер... Я сейчас повышаюсь. И я сейчас как мастер, я уже на уровне работаю в дорогом салоне. Угу. У меня страх на работу с людьми, с богатыми людьми, с клиентами. Угу. А давно с ними работаете? Ну я вообще с ними никогда не работала еще. Еще не работали? То есть как мастер у меня уже уровень хороший для салона, а вот психологически я не могу. То есть у меня страх работать с себя. Я понял. Из-за этого я вообще как бы не продвигаюсь. Угу. Хорошо. А очень важный момент, э богатый чек никогда, помните, вот опять же, да, возвращаясь там к миру глюков, а человек же не может дифференцировать качество услуг на самом деле. Ну, вот Геннадий, да, женская одежда. А маечка, да, стоит 200 руб., но помести, я к примеру, говорю, помести её в соответствующие условия, а её можно продавать по 10.000. Да, она не будет идти в таких же объемах, в мини-лейбл, и все. Абсолютно та же маечка. Правильно я говорю, Геннадий? Нет. Я вам открою один секрет. У меня тоже есть сетка премиальной одежды, как бизнес. Поэтому я точно знаю, где что шьется. Нет, это я с вами согласен. Я тоже знаю. Да. Где ткани берутся в логовую стадь. Нет, мы путаем разные вещи. Одно дело, производитель, да, где кто шьет. И потом еще пытается навязать. Геннадий. Другое дело... Я я говорю про восприятие. Я занимаюсь сервисом обслуживания. То есть девушка тоже хочет поднять свой сервис, да, как бы, получать доход. А я говорю о чём? О том, что а вот снять с Маши майку, налепить туда дульче габана, и майка за 300 руб. продастся за это. Это для неграмотного покупателя. А я про это и говорю, что подавляющее большинство покупателей, они не дифференцируют качество услуг. Турсама, понимаете, вот ну, все, все вы э не дифференцируете. А происходит. я э, может, проще говоря, я в Москве работал там с суперэлитным салоном, да? А так вот, э там топ-мастер, да, в российском масштабе, да? А и у неё работал тоже один мастер, который, она говорит, ну, он очень средний, очень средний. как по рукам, да? Ну, женщины к нему стояли в очередь. Вот вот вот это не А, э, по, почему? Потому что он, пока искрит там, э, рассказывал что-то, э, дрыпался, вот почему многие мастера, да, кто-то действительно является голубым, а кто-то кусит под ним. Я когда говорю, что понимаете, не в каждом месте может, не каждый человек, да, как потребитель конечный, он может посмотреть там кунчики там, секутся, ну, я, я может туфту говорю, ну, понятно, о чём я говорю. Какие-то ваши профессиональные детали, вот что профессионал смотрит и видит. Ага. Это делается не ну, не так. А, ну, конечный потребитель это не может дифференцировать. Ну, вот простой пример, да? Какой врач хороший? Кто То лич. А, ну а как вы можете дифференцировать, личит он или не личит? Ну, какой хирург хороший? По рекомендациям. Опять по рекомендациям чьим? То есть, если я так говорю. Ну, то есть, а, э, э, есть два вида дифференциации, да, хирургов. Я имею в виду конечным потребителям. Это результат лечения. Безусловно. Но, опять же, результат лечения, ребята, это на самом деле восприятие. То есть вот к вопросу о клиенте. А я, так как медицинский институт закончил, я немножко знаю, да? То есть, если хирург не уверен в своих силах, а такое бывает, то можно напустить ужаса. на предмет чего? На предмет осложнений. Если осложнения возникают, то я предупреждал. Мы будем бороться. Если клиента всё-таки проносит, то тогда он великий и ужасный, он спас человека. А и таким образом он страхуется. А поэтому результат лечения он на самом деле вторичен. Как это ни прискорбно. А первично это отношение врача к пациенту. И второе, почему дифференцируют это качество кожу шва. Вот если брать хирурги. То есть зашийте косметога, вы же не видите, что там внутри. И какие у него руки, э, как он относился к этим? Э, и это вот надо очень чётко понимать, что вот когда я говорю, мы живём в мире глюков, у каждого есть своё восприятие качества. То же мебель, ну, поставьте вместо шатуру там Пабло Биоджотик какой-нибудь, да? И поставьте цену в три раза выше. дизайн стёрнутый оттуда, э всё то же самое. А сказать, что по большому счёту разница это в фасадах и в фурнитуре. Правильно? Оно да, не. Задняя макуха примерно та же самая. А то есть, если говорить, есть, да, вот как вы говорите, да, там, э в модном бизнесе есть модники, которые соображают во всех этих вещах, на самом деле хутыкая вот, вот часть. Они здесь не делают. А Э-э, основная часть людей, она дифференцирует по каким-то своим критериям. Это надо чётко понимать. То же самое, как, э, Маша, если говорить о парахмахиле, то есть насколько приятно к вам идти. Но, поверьте мне, психология богатого человека, она устроена а таким образом, что он никогда не будет общаться э с людьми Мы как раз сегодня рассмотрим закон мирности, почему, а, которые ложатся под него. То есть он будет, знаете, как вот относиться неплохо, да, там, будет делать с нисхождением, да, но какими-то, э, ну, что ли, с подругами, да, или какой-то вот такой уровень обсуждения на равных, э, вы никогда не станет. Я просто пришёл вот в свои клиники, да, у неё сидит там жена олигарха, не буду называть фамилию, да, и не общаются на равных. Она там рассказывает, где она была, тараскази. Где... Ну, то есть, э, нет такого, да, что та её боится. И вы правильно ставите вопросы это очень важный вопрос, потому что не преодолев этого и не создавая себе бренда парикмахерского бренда Потому что у вас же есть там долорос, да, есть Бараново, есть этот, как его, Звезда в Шонке, да? Э-э, хмм, то есть, э-э, хмм, люди создали себе бренд. Там другой вопрос, как они стригут. Вот, кстати, о птичках. Да, с ней. Кстати, да, я мне немножко по рассказывали, то есть не все про кого рассказывают, строгут хорошо на самом деле. Но если мы берём карьерный путь именно, э, вот скорее не путь узкого специалиста, то для него крайне важен этот бренд. А вы бренд никогда не создадите, не э как бы не делая каждый раз при общении с клиентом самопрезентацию. Основная проблема, что вы ставите себя ниже угу. их. Да, конечно. Ну, ну хорошо, коснёмся этого. Я понял, спасибо. Меня зовут Юлия, я вообще работаю журналистом. Угу. У меня две проблемы, э, вот что сюда пришла. Первое собственно, э, ветер, которым, ну, которых мне надо брать там интервью, комментарии и так далее, бывают очень разные. начиная с шахтёров, которые сидят, голодают в шахте, и заканчивая, ну, практически Путиным. Угу. Mm То есть, -hmm. собственно, все общаются по-разному. Время на общение у меня с ними не очень много. Каждого человека нужно разговорить, чтобы он сказал нужную мне информацию, чтобы он вообще захотел со мной говорить. Mm -hmm. А если какая-то конфликтная ситуация, идёшь к противоположной стороне, мне вообще говорить отказываются, начинают обить, там на тебя начинают ещё как-то что-то и mm вот. -hmm. Угу. Ну, а мне это, мне надо писать статью, поэтому мне нужно, собственно, человек, ну, найти подход к как бы, каждому человеку достаточно короткий срок. То есть получить от него ту информацию, которая мне нужна. Он захотел её рассказывать. Потому что если я расположу человека к себе, он захочет рассказывать, он может не расскажет, ещё то, чего я вообще не знаю, о чём я даже не могу представить, что я могла бы спросить. А что называется коротким сроком? что это буквально этот телефонный разговор, то это там 15-20 минут. Ну, давайте так, по телефонному разговору, то есть э что касается, да, телефонного общения, то человек, если он болтливый, то он вам скажет что-нибудь такое, что вам нужно. Если он не болтливый, не болтливый, да, то расположить его по телефону практически нереальная задача. Это первый момент. Второй момент. Если выходить не разговорчего расположить, то 15 минут вот э я достаточно много занимался вот именно работой с персоналом, в том числе оценкой персонала такими вот вещами, да? А вот есть опять же категория ребята-итишники, да, в крупных компаниях. Ну знакомо, да? Они немножко такие поджатые, как правило, все. А, ну, вот если их разговорить, их потом очень тяжело заткнуть. А я объясню, почему дефицит общения, и когда они начинают э, видят понимающего человека, у них это выливается за многие годы. Самые длинные собеседования у меня были э, именно с айтишниками. То есть э, минут 40 час тратишь на установление контакта. После этого он тебе э, рыдает на груди, рассказывает, э, там, кто его в детстве обижал. Ну, я немножко утрирую, но понимаете, о чём я говорю. А, то есть, э, торопясь, вы это, если говорить о контакте, вы не установите его. Это личный контакт это обычно какое-то действие рядом. Да. С кем проще, с шахтёром или с Путиным? Ну, я условно говорю. С шахтёром проще. С шахтёром проще, да? Потому что вот эти вот все всякие типа крутые, они как бы тоже вот Да, доктор. Да. То есть я как бы в начале это вообще для меня было очень сложно. Сейчас я уже привыкла к этому, мне уже попроще, но всё равно. Угу. Всенька бывает, они что-нибудь начнут такое говорить, там давить на тебя какими-то там эмоциями, аргументами, ещё что-то такое. Подождите, они же вас не убеждают, они вам что-то рассказывают. Нет, но это, если конфликтная ситуация, то им выгодно приподнять себя в таком свете, что вот хороший, а вот другая сторона она плохая. И они вообще не дают никакой информации. Ну, то есть отказываются говорить, либо начинают м ну, не знаю, там как-то национально отрываться, да, то есть что-то они мне рассказывают, потому что они обязаны там по некоторым постатусу давать комментарии. Там, вот, но делают это таким образом, что ну, в общем, тебе чувствуешь, там, я не знаю, там, в топтуром грязь там буквально такие. Из-за uh -huh. того, что вот он такой вот сидит. Вот, а второе, как бы это я просто сейчас ещё занимаюсь на мобильном Ghost Helper Pro, я, я ещё являюсь редактором отдела. Соответственно, мне нужно с моими членами, с моими студентами тоже как бы выходить общий язык и не со всеми это просто делать, э предполагаю, что каждый бы ну, человек работает именно так, как нужно, а не так, как он хоть себе придумал себе. Все, угу. Я понял. Причём, чтобы за кого-то заставить человека работать. Ну, конечно, можно. Легко. <звык> У нас в истории человечества рабовладельческий строй. <звык> там нет, за нет, заставляли нет, человека работать. Да, заставляли, там соответственно, были силовые хочется. А если на вот такое вообще не, ну, не такого, то, есть, чтобы Вот знаете, есть такая фраза, я её люблю повторить, да, а она не прода не про работу, но есть аналоги с работой, да. Есть там 5% людей, которые не воруют никогда, ни при каких обстоятельствах. Есть 5 людей, процентов людей, и я, я примерные цифры, которые воруют всегда. Остальные воруют по обстоятельствам. А есть вот э если брать рынок труда и такую типологию работников. Есть люди, которые работают всегда хорошо. Вот на мой взгляд, больше всего ценятся люди, которые не не те, которые могут работать хорошо, а те, которые не могут работать плохо. Понятно, что я сказал? Ага. э, путём тщательного отсева это этого можно добиться. Но, поверьте, трудозатраты, потраченные на то, чтобы найти именно такого человека, они окупаются расходами на менеджмент. Потому что э сил и энергии тратится гораздо больше. А ещё один момент, раз мы говорим об управлении, да, я э всегда говорю, что приходит человек, да, э в организацию или работает, да, под вашим началом. Человек так устроен, большинство людей, что он будет стремиться к ситуации наибольшего благоприятствования для себя. А, соответственно, когда человек приходит, он начинает что делать? Он начинает прощупывать границы, границы дозволенное И э задача вот ваша, да, э когда вы становитесь, вы выросли из журналистов туда или вас поставили уже сверху? Выросли. А процесс тяжёлый, он усугубляется чем? Э это называется такой термин перепозиционирование. То есть вы были э позиционировались на равных. Понимаете, как мы вместе ходили там пиво пить, там мы были одинаковые, нам одинаково стучали на планёрках по голове, ну и так далее. И тут я раз становлюсь начальником. А наши отношения имеют определённую историю, и наши отношения сформировались уже каким-то образом, есть формат. То есть а человек знает, чего ожидать от меня, и я, соответственно, знаю, чего ждать. от него. Но, э, форматировать отношения гораздо проще, чем переформатировать их. То есть у меня немножко две эстации, потому что вот непосредственно моих подчиненных их уже взяли, потом новых, когда я уже была руководителем. -то. То есть как бы коллектив, да, остался тот же, но вот мои подчиненные они э, не были за мной другом форма. Э, в любом случае, э, -э а сейчас какие проблемы с подчиненными? которая э пытается как раз вот э под себя подстроить удобное ей, ну, то есть работать так, как ей это хочется делать. Что категорически не устраивает здесь редактор, да, потому что она там отмакаться от задание говорит: "Эта тема мне не интересна, я не буду о ней писать". А мне надо, чтобы она нам ани написала, я не могу там выбирать интересно или не интересно, то есть э Там, конечно, это по возможности учитывается, но ну, если у других полный завал там своих, вот так вот, угу. а она ничем не делает, она говорит, что мне это интересно, я не буду это писать. Вот, причем там усугубляется еще сложность тем, что <coughs> девушка достаточно обеспеченная и работает она не из-за денег. Да, вот. чтобы не хулиганить на улице. У Жванецкого, ну, знаете, да. чтобы не хулиганить на улице, но снова где-то держать. Ну, мне просто нравится, да, вот это вот. Она занимается тем, чем ей интересно. Поэтому как какими-то там штрафами и так далее мотивировать её невозможно. А в такую категорию у вас есть э вообще такой э таких сатурников лучше не брать по возможности. А если, ну, блокнаж, что ли, Нет. от руководства пришло или или сами взяли. Ну, дело руководство, но практически сурь. А, ну, постарайтесь её сбагрить. Почему? Потому что у неё мотивации никакой нет. То есть, э, есть два типа людей, да? Есть люди процесс-ориентированные, есть люди результат-ориентированные. А, результат-ориентированный это человек, который в итоге хочет обязательно получить результат, да, конечную цель, результат, который можно там полюбоваться, посмотреть, положить в карман, ну и так далее, да? А есть люди, которых А, результат вообще не интересует как таковой. То есть для них важен сам процесс. Вот э, ну, процесс это жизнь, результат это смерть. Булледовы их продавцы такие, что ко мне обращались, э, когда он прекрасно человек работает с клиентом до последнего момента. То есть всё замечательно рассказывает, всё продать ни черта не может. начали разбираться, оказалось, что его это в принципе не очень интересует. То есть такая же ситуация: богатый муж, чтобы не хулиганить на улице, она э пришла работать. Она пришла работать, но её не интересует результат. А э чем чем это плохо? Чем плоха эта ситуация? Отлично для вас. я постоянно проблемы из-за того, что текст не сдан. А это первый момент, но, э, понимаете, здесь можно поступить каким образом? То есть, э, надо понимать, что э, реально её деньги не интересуют. Что э, должно быть на чека какие-то рычаги воздействия, да, как вот Ури бегал, помните, в электронике и кричал: "Где же у него кнопка?" То есть, э, чтобы э человеком управлять, руководителей воздействовать на него. Нужно понимать, где у него кнопка. А где у неё кнопка может быть? Она боится увольнения или нет? Ну, она не не хочет уволь, ну, увольнения из нашей компании, но я не думаю, что она этого очень боится. То есть для неё это проблемы большой. То есть она согласна работать у вас, но есть в том случае, если вы выполните все её условия. Нет, я мы несколько раз велись на всякие такие разговоры серьёзные, да там, да, ну, почти 2 дня выходила, сказала, что не до не хочу, чтобы меня увольняли, я исправлюсь, там да, она действительно какое-то время справлялась, а потом я опять начинала всять её вот это, а это мне не нравится, это я не хочу делать. Э, ситуация вот с таким человеком в коллективе плоха прежде всего тем, что он как правило разбалтывает весь оставленный коллектив. А то есть, э она же достаёт, да? Ой, как зовут, напомните? Э Юля. Э Юлю достаёт. И Юля уже через какое-то время на что-то реагирует, а что-то думает, да ну его связываться. Ну, может, по мелочи, да, какие-то проступки. И как правило, человек начинает э требовать для себя каких-то преференций. То есть дайте мне только те темы, которые мне интересны. А рядом сидит Миша, который пишет про какие-нить там шарики в подшипники запрессовывание, то есть совершенно неинтересную никому там ненужную тему, да, но её надо написать. И говорит: "Да что ж я тут описываю шарики, а человек там разбившийся самолёт, да? А и, э, как правило, запускается вот такой вот вирус, и который влияет на всех остальных. Почему все смотрят, э, и в итоге получается, что данный сотрудник немножко подрывает ваш авторитет как руководителя. А, ну, вот как вы рассказываете, то, э, здесь надо понимать, что вы за ней будете гоняться всё время. То есть, э, будет профилактическая беседа, которая будет действовать э от месяца до трёх в зависимости от человека. А после чего всё будет пытаться э встать на прежние рельсы, либо вы должны э за этим человеком установить персональный контроль. То есть не раз в 3 месяца проводить, а вот вы задали коридор, да, э любой шаг вправо или влево сразу идёт корректирующая беседа. не не ждать, пока это вылится в обиженный вид и слова, что я туда не поеду, мне это не интересно. Я просто думаю, что может быть, помимо денег, наверное, что какие-то есть мотивации для человека, может, я просто не нашла, чем это А, есть безусловно есть, у каждого человека есть, ну, так называемая карта мотиваторов, да? То есть э то за что его можно зацепить. Я бы так сказал. А, ну, давайте мы как-то перейдём, мы завтра уже посвятим так конкретным разборам, конкретных людей. И подумайте, может, сами обязательно есть. Это может быть значимость, это может быть там эксклюзивность, это могут быть разные вещи. А, ну, что-то у неё обязательно должно быть. Меня зовут Елена. Угу. Я её тренер. Угу. Много знаю, много умею, а, но есть пробел, наверное, как-то в теории в каких-то фишках, хмм, по поводу условных переговоров, по поводу жёстких переговоров, а, по поводу манипуляций в переговорах. И, э, если вот будут конкретные разборки, то меня интересует, хмм, знаете, такие такие ситуации бывают, причём очень часто, когда руководитель говорит: "Сделайте мне хорошо, но сделайте это как я хочу". Угу. неважно какой это руководитель, это там мой непосредственный руководитель, речей это непосредственный руководитель. Или я пришла как тренер компании, неважно. Это такая есть э там болезнь качеств руководителя, которые с одной стороны хотят нанять профессионалов, а с другой стороны понимают, что если я руководитель, так я же лучше знаю. То есть вот такая вот mm -hmm. есть. А вы корпоративный тренер или фрилансервы? Я фрилансер. Фрилансер, да? Я была То есть сейчас пошли в свободное плавание, да? Свободное тренер, да? Угу. А я просто вот у многих запросов по жёстким переговорам, хотя как бы у нас, у нас не было это анонсировано. Регуляция, собственно говоря. Э, хорошо, я просто сейчас изучу, кому чего надо, и тогда немножко, может, по ходу скорректирую. э, праваму, потому что мы где именно что-то переговоры заходили. А, хорошо, спасибо, я понял. Меня зовут Яна. Угу. Э, uh, у меня небольшой опыт в контексте сейчас. Я ушла с работы недавно. А, uh, работала менеджером по рекламе на радио. И сейчас ухожу uh, в свободное плавание, говорю, нужен сам. А, продаю разные возможности и хотела бы с помощью Twitter, Ленинка, трени найти некие свои пробелы, которые у меня есть. То есть, что значит, я не учёный, по-моему. Что, что вы продаёте? Э, рекламные возможности в разных сферах. То есть продавала на радио в рекламное время, уговаривала клиентов, ложив 20.000 баксов, условно говоря, и, и сделать рекламную кампанию. Угу. А сейчас? А сейчас я, ну, на том же самом. То есть это накануне. То есть мы создали рекламное агентство ну, и теперь создали... предлагаете да. э те же услуги, но только от своего имени. Да, да. да. Угу. И, и и, скажем так, я расширила свои возможности рекламные. То есть вы теперь предлагаете не только на радио. Да. Угу. Да, и соответственно, сейчас я в другом качестве выступаю совершенно. То есть я Мм, раньше у меня был эксклюзив, мне был проще туда выйти на Успешная радиостанция. Угу. Mm -hmm. А теперь мне нужно конкурировать с другими рекламными агентствами, потому что других это раз, а и второе, м я готовлю к запуску проекта на радиостанции это интервью с русскими олигархами. Вот у меня тоже э, похожая похожая проблема, у меня немножко есть барьер а э, к таким людям богатым. То есть э проект одобрен на уровне там пяти руководителей самых высших. Mm -hmm. Вот. Но а э, общаться с такими людьми я общалась э, по жизни. Записала первый пилот, пока его немножко не одобрили, персона не совсем крутая оказалась. Mm -hmm. Вот. Я бы хотела как-то тоже преодолеть этот барьер, а э, Ну, страх или какого-то, не знаю, да, э, э, не хочу смотреть. Так, сейчас снизу вверх на богатые люди. Угу, я понял. А, у меня зовут Лена, и я на данный момент не работаю. Я всегда пришла с той проблемой, что у меня безумный страх публичных выступлений, вот. А я сейчас очень... страшно? Да, я сейчас немного страшно. Ну, ну немного, но это ж не безумно. Ну, не безумно. Угу. Ну, просто страшно. Ну, я к этому быстро привыкаю, но тем не менее. постоянно, ну как бы постоянное присутствие, когда мне это надо делать снова и снова после какого-то перерыва времени. Вот. Потом, хмм, значит, у меня страх допустить ошибку. Причём я это поняла вот когда я хожу на собеседования, каждый раз я боюсь сказать что-то не так сделать, что-то не так. Вот. И, э, в принципе, может быть, в каких-то сферах у меня уровень достаточно хороший, может быть, это я сомневаюсь сама всё непонятное дело. М-м, я не знаю, законов общения, чего мне хотелось бы узнать. Я думаю, что это решит очень многие мои проблемы, так как у меня есть страх, то, соответственно, я не не уверена в результате, а если я буду знать эти законы, то мне будет значительно проще. А, вот. И потом у меня есть ещё страх руководить людьми. Я думаю, что это опять же связано с со страхом, ну, допустить ошибку. А недавно я э училась, и мне нужно было по результатам обучения, мне нужно было э быть продюсером группы и руководить людьми и направлять людей. Во-первых, у меня возникло очень много проблем, я не смогла себя позиционировать как лидер. И но, ну, в общем, это принесло какой-то ущерб моему настроению, что мне нужно. Угу. Я хочу, э, ну, максимально эффективно э общаться. Вот и всё. Ну, понял, спасибо. Меня зовут Марина. я собственно, видно в дипломатический центр. И ещё я организовываю семинары международные, значит, приезжают гониабаты со всей страны, и э мне приходится быть организатором и переводчиком этих семинаров. Есть, я сижу на если же на турбонии и и перевожу. И перевожу тайм да, голос. И то, как я веду это дело, это небольшой коэффициент там в экспертизе предприятия. И я м-м, в вопрос, в чём потребность. Во-первых, чтобы вот выявить мои ошибки, как Как я, вы ведёте? Как я веду, значит, как как я общаюсь с почёнными, в чём я вот делаю правильно. Угу. Понятно, что на чём мне надо работать, надо вот это всё улучшить. Хорошо, я понял. Спасибо. Да. да. Сидите. Смотри, да. Familiar, я работаю с заместительным директором по техническим вопросам в компании, которая поставляет оборудование и материалы для промышленной системы. И мне бы хотелось отточить умение общаться ни о чем, то продолжать говорить, когда будем, и не о чем говорить. Угу. То есть не хватает трюпа? Да. Да. Вы... Как это так? <Ну>, fue... А? Это ко мне надо. А, ну, э, спасибо Дмитрию. <связь> Это есть у а, специалистов, да, у вот узких. Э, вот когда там о политике, ещё о чём-то, ну, то есть люди скучают, как только там новый процессор вышел, глаза загораются. <связь> На технические штиму можете долго говорить? Долго, когда есть информация, а куда информацкого нет, по другому, то тоже как бы -то замолкаешь. э-э, откликащаться. Угу. Я понял. Хорошо. Давайте тогда, э-э, сделаем э, такой нюанс, сейчас э-э, общие закономерности коммуникации а э, разберём. Э-э, сделаем видеотренинг, посмотрим, э-э, в котором будут участвовать сначала все. А-а, э, посмотрим, э-э, на невербалику, связанную с ним. А а потом уже перейдём там к переговорам и прочим вещам. Хорошо. В принципе, э схем по коммуникации достаточно много, но, наверное, всё-таки наиболее полная, хоть и не до конца полноценная, да, это всё-таки модель, предложенная американским психологом, который называется Берн. Изна, все знакомы с этим Леонид Геннадий. Нет, Маша. Слышал. Тоже не идеальные. А? С Америкой вообще не как. <свят> Особенно после последних событий, я да. Еще, я его тоже очень уважаю, он молодец. <свят> а? В чём момент? У нас своего припахали. А, я понял. Э-э да, да. <свят> Ё, так как я люблю Жорыского, а не Задурного, я тогда всё-таки позволю политического продолжить. А Сейчас я переключусь с Задурного на Жорыского. И вот, а о чём говорил товарищ Бёрн? Да, а о том, что человек а в зависимости от ситуации и э в различные периоды общение в жизни может находиться в трёх позициях, да? Или я буду избегать слова эгосостояние, да, чтобы не пугать народ. Есть позиция родительская, есть позиция взрослой, есть позиция детская. Когда мы говорим о э позиции родителя, то мы говорим о чём? Чем занимается человек в позиции родительской? А, сегодня очень hmm? наверняка. А это прежде всего оценка. Это так называемые оценочные суждения, должностования. То есть в родителе заложено, как должен быть устроен мир, как должны себя вести. То есть есть определённые эталоны, заложенные с детства. И с этими эталонами человек сравнивает то, что у него происходит вокруг него. И, соответственно, приходит к выводу: правильно или неправильно что-то происходит в жизни. Зачастую. И ещё один момент, что родительская позиция, да, это зачастую э, по отношению к э, взрослому дитя, это зачастую позиция доминирующая. Почему? Потому что родитель бывает э, двух типов. Бывает родитель Вот, как все родители, да? Они бывают какими? Заботливыми, потихоньку. Забот, Они могут быть, э, заботливыми. Но, э, когда мы говорим о заботе, мы говорим о чём? О другом. А, нет. Э, забота всё равно подразумевает под собой доминирование. То есть вы не будете заботиться. Знаете, как там приходит на интервью с олигархом, и начинает о нём заботиться, да? То есть, э, нужно понимать, что Когда мы говорим о э родителях, о заботе, да, о заботе о своих родителях, то э здесь всё равно присутствует элемент доминирования. Потому что если я себя считаю сильнее и выше этого человека, то тогда я буду заботиться. И если я так не считаю, то заботиться я не буду. И э, вторая часть родителя это родитель критикующий, получающий, наставляющий, и, то есть говорящий, как как должно быть. Поэтому э здесь суждения, потому что многие вот родители понимают, что это такой балбинс, который э, там вот у него что-то есть, в детстве заложили там, и он не думает. А там есть суждения, есть рассуждения, но э, это именно оценочные суждения. А в отличие от взрослого, который реагирует на ситуацию с десятипер, то есть э идёт именно анализ в чистом виде, не сопоставление с эталоном, да, который у меня сидит в голове, а идёт именно восприятие информации без оценочное и суждение без оценочное. Поэтому для взрослого характерны, по моему мнению, на мой взгляд, вот такие фразы, да? А для родителя характерное, э, каждый дурак знает, там коню понятно, ну и так далее. То есть это принципиально разные вещи. Если здесь идёт анализ без оценочный и, э, нет этолуна, то есть человек воспринимает ситуацию живо, то, э, у людей с родительской позиции, а для них всё достаточно просто. То есть там есть красное и есть белое, да, и э, тут не может быть никаких сомнений. Почему, кстати, у учителей, да? У нас э учителя очень часто преподают именно из родительской позиции. Что мы чуть попозже разберём, но вот с точки зрения психологии это не совсем правильно. А и э, чем больше человек находится, больше количество времени в какой-то оппозиции, чем э больше на закрепляется. Она э как это закаляется, да, а э, крепнет. И более того, э мы потом по тренингу увидим, что у каждого человека в том или ином виде есть своя доминирующая позиция, в которую он проводит большее количество времени. Более того, в зависимости от того, в какую э, ситуацию попадает человек, э он тут же впадает в либо родительскую позицию, либо в детскую. Вот я уже так после процедуры знакомства могу даже сразу сказать примерно, да, а у кого какая позиция будет доминировать. Давайте скажем. М? Давайте. Вы увидите, это на тренинге. А детская позиция. Ну тут вот где-нибудь родитель будет. Нет, там здесь. М? Нет, родитель. Поэтому у вас и проблемы с компаньоном. А, понимаете, родитель. Я я про это и говорю. А я потом покажу, на чём на чём вы сыпётесь. То есть, а вы с ним как с дебилом, он с вами. Вот э вот и основная проблема. И это э Ну вы ещё вообще это я-то нет. Э, хорошо, давайте поэтапно. Э, детям что-то за что отвечать детям? Ни за что. За желания. А дети за желания, за эмоции, переживания. В э родители тоже есть эмоции. Но а там, допустим, такая эмоция, как гнев это чисто родительская эмоция. Почему при возникновении гнева обязательным условием является Э, тут факт, что я себя оцениваю э сильнее источника дискомфорта, да, который вызвал этот гнев. Потому что если я себя оцениваю слабее этого источника дискомфорта, то возникает страх. Прямо сейчас сказал. Я то просто есть мы реакция а гнев. Страх чаще детская реакция, конечно. Ну, э там А с той другой, например. Может такого не бывает. Это эмоции, э, -э они могут там чередоваться как-то. Смена эмоций может происходить достаточно быстро. Но одновременно они, ну, э, -э простой пример, да, там, э, -э сидит кто-то с этой стороны и плюёт вам в глаз, да? Не, я я с этой стороны. Я же рытат. Э, будет будет будет гнев. Ой, не помните, как? Да, конечно. Вот Лина плюёт в Машу, э, попадает в глаз. Да? Э, Маш будет гнев или нет? Будет, да? А допустим, там, э, если мы приводим и говорим: "Вот по решению суда, э, сексуального маньяка нам привели на тренинг". И, э, говорит: "Вы не будете, если он убил всего 15 человек, ему до Чкатила ещё далеко. Любят девушек с короткими стрижками. Да, блондинок. И он плюнет в вас? Уже страх. Вы не будете никогда гневаться. Угу. Тогда. Может быть, гнев на решение. Всё, пожалуйста, вот эта фигня. Вот гнев на суд. А нет. Пока он здесь сидит, у неё будет только страх. Особенно, так, наручники снимает, говорит: "Что-то руки затекли". А этот, а, э, как только он выйдет, да? То есть пришли милиция, говорит: "Ну всё, пора пора уходи". Тогда да, страх ушёл, и да что же это такое? И и мы сюда пришли, и что тут уголовника автоскают? А это привели, потому что рапорты можно. Как они могли? Но э больше будет страх. То есть, э они, но на абстрактных людей, да? которых я могу воспринимать как более слабых. Когда есть конкретный человек, которого я воспринимаю как более сильного, у меня не гнев, у меня страх. Понятно, понятен этот механизм, да? Вот. А, поэтому здесь эмоции вот именно гнева, именно негодования, именно вот э такого обвинения очень часто из идёт с родительской позиции. А детская позиция вот здесь больше э как раз-таки страх, здесь больше а обида. Дес э ну вот вина как раз, она больше относится именно к родительской позиции, чем к детской. Э обида это именно детская позиция. Э тревога опять же, э и э тревога, да. Детская. А обязательно записывать себя? А? Телевизионно кажется, человек. Каждый у нас колхоз дело добровольное. Добровольное. Взруфо практически это э минимальное эмоциональное проявление. То есть самая безэмоциональная позиция, я просто к чему э вот э, это всё рассказываю. А должен быть баланс, да? Баланс заключается в чём? Переговоры это взрослая позиция. И как только туда вовлекается обида какая-то, то есть вы сразу улетаете на детскую. И вы переговоры проиграли. Либо второй вариант, понимаете? Э-э мы потом разберём, там ряд приёмов есть. Э в принципе, все манипулятивные приёмы, они рассчитаны на что? на вывод с нормальной позиции общения, со взрослой позиции. То есть есть даже такой приём называется раздражение оппонента, да? Когда он начинает психовать, и ему заявляют, что, ну, ребята, как с ним можно иметь дело? А, или наоборот, делают его виноватым, когда он, э-э, начинает ощущать себя э там человек начинает оправдываться в переговорах. И э большинство, кстати, манипулятивных приёмов направлено на что? Вот в жёстких переговорах, чтобы человек начал оправдываться. И когда он оправдывается, не объясняет свою позицию, почему? Объяснение своей позиции это взрослый. Оправдывание это ребёнок. А разница в невербалике. Вы увидите вот как раз после видео, что кардинальная разница в невербалике. Вот э можно сказать одну и ту же фразу с родительской, со взрослой с детской позиции. Вот Юль, можете сказать, да, там включите свет с родительской, со взрослой с детской, да? Это можно сделать. Разница будет. То есть позиция определяет не то, что вы говорите, а то, как вы говорите, как вы выглядите, как вы себя ведёте. Это не это не лексика. Ну, не знаю. Шалить надо идти психологически. Э, на самом вина этическая. А, давайте я сейчас расскажу о том, чтобы не мигрировали туда-сюда. А, дети бывают двух типов. А, дети бывают адаптированные или адаптивные. Что такое адаптивное дитя? Что вы было понимание? А адаптивное дитя возникает тогда, ну, вот когда на ребёнка оказывается давление, да, со стороны родителей. И он под это давление начинает адаптироваться и а начинает в итоге вести себя так, каким хотят видеть его родители. Знаете, такой хороший мальчик там э куколок приглаживает, там э э накрывает что-то, пуфельки ставит там. Голов... Ну то есть он э делает не то, что он хочет, а он адаптируется под требования внешней внешней среды чужой. Чужих родителей, по сути. А нет, ну он может под свой, ну, под чужого вот этого родителей да, иметь. Да. да. Да. А чему-то приводит. Вот, опять же, я думаю, у нас сегодня присутствуют здесь такие люди. А, зачастую есть категория людей, которым тяжело, допустим, только с мужчинами или только с женщинами. А объясни почему? Потому что очень часто, э, предположим, вот конкретный пример, есть клиент, да? У него с отцом в детстве всё было замечательно, но мать очень сильно такое подавляющее воспитание. У него сейчас очень крупная фирма, и, э, я когда пришёл, у него было пять или шесть женщин в фирме. Но все сидели у него на шее. То есть и не в плане там социальных связей, там не было этого ничего. Но они бросали одну-две фразы, которые просто он не знал, что с ними делать. А почему? Потому что, э, как только он увидел женщину, он, я имею в виду, по возрасту, и опять же, лексический набор он очень схож. Он тоже в попадал в адаптивного дитя, и в итоге получилось что? Э, говорю, Сергей, а чего оправдываетесь? То есть вот мы сидим в кабинете, заходит э там начальник отдела женщина, кидает ему какую-то фразу, и начинает тут же оправдываться. Хотя при том, что заходит мужчина, он с ним разговаривает так, как нужно. И очень часто у человека, у которого есть моральная ответственность перед родителями, это такие психологические изыски. Ну только вот у нас не бизнес-тренинги, я думаю, нужно туда. э уйти. У э у него очень часто э доминирует именно адаптивное дитя. И многие вопросы, связанные вот многие сегодня ставили, да, стремление выглядеть всё время хорошо, а страх публичных выступлений и всё остальное это фактически проявление вот этих вот вещей. Почему? Для адаптивного дитя очень важный момент какой? Вести себя так, чтобы быть одобренным родителями. А так как это не родители, то э он всё время переживает и всё время тревожится, а получит ли он одобрение от вот этих вот совершенно незнакомых ему людей. А в итоге, э, ну, человек с адаптивным дитём, он, как правило, сам себе создаёт проблемы. Я потом объясню, какие. А, вот это что касается оппозиции в различные периоды времени. Да, дисбаланс, да, дисбаланс тоже может быть. А, в каком плане? Э-э, доминируют взрослые когда? Это тоже плохо. Правда. А, второй тип не сказал, да? Второй тип дети это свободные дети. Это дети, которые э мотивируются таким словом, как хочу. И очень часто вот люди приходят э, к нам с какой проблемой, а очень много адаптивности, но человек совершенно не может ответить на вопрос, а чего я хочу от жизни. И с экзистенциальными это по большому счёту такая вопрос смысла жизни, да, проблема. А он настолько с детства привык адаптироваться под требования, э окружающих, по требованию родителей, по требованию школы, по требованию социума, что он по большому счёту не может ответить, а чего уже хочет он. И на самом деле это большая проблема, потому что самый простой выход, он начинает как правило бежать от бедности. Есть вот в плане э, карьеры да, два пути, есть э, идти к богатству и есть бежать от бедности. два пути, которые принципиально э разные. Почему? Потому что, а, э, когда человек бежит от бедности, вообще от бедности убежать нельзя. А э, и я тут уже рассказывал, что э есть сейчас категория людей, которые бежали от бедности, но то есть э они что-то делали только для того, чтобы заработать. И в итоге они приходят э в очень таком удручённом состоянии духа. Почему? Потому что э деньги есть, а радости в жизни нету. И перспективы никакой нет. Ну вот как один сказал: "Ну, хорошо, ну зарабатываю я, там 30.000 евро в месяц. Ну буду зарабатывать сура. Ну буду зарабатывать 50. Дальше что?" В принципе, мне и 30 хватает. А, ну, это такие уже экзистенциальные моменты. Да. Ну, да, IT покаться вроде чего получается. И Богоспу, когда ты знаешь, что ты хочешь, здесь не играет роль количество денег, здесь играет роль э психологический комфорт, к которому ты идёшь, когда ты занимаешься тем, что тебе интересно, тем, что ты хочешь. Это принципиально разные пути. Потому что когда э ты бежишь от бедности, ты э знаешь, чего ты не, не хочешь, но ты не знаешь, чего ты хочешь. Ты точно знаешь, что ты не хочешь быть бедным. А чего ты хочешь, ты не знаешь на самом деле. А, по дисбаланс, да, я говорил. Э, как правило, всё-таки вот опять же, моё под показывает, да, что, э, в зависимости от конкретного человека, э, есть перекосы в ту или иную сторону. А у кого-то доминирует родитель. А у кого-то бывает доминирует взрослый. Но, э-э, к чему от переходит, допустим, доминирование взрослого? Хм? Он же взрослый. А, эмоций нет. Не блядь. Эмоций нет. Эмоций нет. У, у него нет радости. Он э тут человек с доминирующим взрослым это человек, который всё время пытается что-то объяснить, всё время пытается что-то проанализировать. А когда мы говорим о, о балансе, вот э есть такое понятие, да, вот мне это называют, э кто психологи занимается там какое-то время, у него появляется такое, я это называю отравление психологией. Он пытается заниматься диким психоанализом. То есть, э, психоанализ, дети, это тот, который никто не заказывал. Вот. Э, и э, э, он начинает всё время крутить там: "Ну, я почему там Паша сидит так, а Маша сидит так? Наверное, в детстве не попало плата". Ну и так до таких и почему? И э, человек с доминирующим взрослым, он э всё время пытается вот у которого взрослый гипертрофирован, А э-э дитя нет. Он всё время пытается вникнуть в суть вещей. Он всё время пытается э там что-то проанализировать. Понимаете, вот ну как лето, да? Море, закат. Выходим, смотрим, солнце опускается, да? И дитя свободное говорит: "Твою мать, как красиво, да?" А и дат, э что говорит злусный? Хорошо, происходит интерференция в плотных слоях атмосферы пучков такого-то спектра, диссонирующаяся на все цели, ну и так далее, да? И э к чему это приводит? А на этом закат заканчивается. Как только человек начинает, а, знаете, как вы в музеях ходили, да? Если вы И все э экскурсоводы, да, они говорят: "Не подходите к картинам". Угу. То есть если вы подойдёте к Рембрандту и начнёте рассматривать моски, то всё, до най нету уже. Угу. И э здесь должен быть у человека баланс какой-то. Почему? Потому что э есть ещё один нюанс, да, у человека не фрадыки. ему очень тяжело. Он дискомфортно чувствует себя на развлечениях. Он не может, ему тяжело с детьми общаться. И, э, ещё один нюанс, э, очень часто, потому что у нас за секс всё-таки отвечают дети. Когда взрослый начинает, знаете, человек лежит в сексе, да, он занимается, а там, блин, завтра да, в 9 совещание. Это, э, и Э, то есть человек не может выключиться из этого. И, э, у него из-за этого возникают определённые проблемы. То есть, э, как там мы говорим в вот об этой схеме, то нужно понимать, что должен быть определённый баланс. И э, ну, перетяжки в в ту или другую сторону, её тоже быть в норме не должно. Соответственно, в процессе коммуникации у нас задействовано не один, а два товарища. Рисуем второго, да? И, соответственно, между ними может, могут будут протекать различные типы взаимодействия. И первый тип взаимодействия будет называться э дополнительной равноуровневой транзакцией. Что имеется в виду? Общение по линии родитель-закитель. А, взрослый-взрослый, общение по линии дитя-родитель. И вот, э, отсюда вытекает первый закон коммуникации. Пока транзакции остаются дополнительными или параллельными, общение может происходить бесконечно долго. Как иллюстрация данного примера, мы можем привести бабушек, которые сидят на лавочках под подъездом. Там общение идёт по линии родитель-родитель. То есть они, как правило, обсасывают Ну то есть что что плохого в жизни нового случилось? А там молодёжнита, э, этот не так как-то сделал. Это и это общение, да, оно может идти бесконечно долго. Вот, э, по линии родитель-родитель, э, -родитель, идёт очень часто общение по типу против кого девочки дружим, да? Вот когда двое собираются, да? И говорят: "Ну, то есть вот мы собрались вдвоём, да, и говорим: "Да, Мерседес уже не тот". И, ой, как зовут, напомните, пожалуйста. А Александр говорит: "Да, вот да. это всё. И э если у нас одинаковые взгляды, да, э мы как бы вместе доминируем над Мерседесом в этот момент. А э и мы можем общаться бесконечно долго без изменения эмоционального состояния друг друга. А Общение по линии взрослый-взрослый, то есть сюда относится ритуал, обсуждение кого-то, э, ну и так далее. Э, общение по линии взрослый-взрылый сюда относится переговорный процесс. То есть нормальное общение в случаях переговоров это общение по линии взрослый-взрослый. Всё, что выходит за рамки общения э по линии взрослый-взрылый, приводит к к нехорошим последствиям. Взрослый, взрослый, взрослый. А, взрослый взрос. Например. Хм? Например. До да, любых переговоров взрослых взрослых. А что же, это граница начала? Хм? Когда угрожать начнут? А, когда начинают угрожать, то что такое угроза? Угроза это вот это mm -hmm. вот. Во-первых, ещё как начинают угрожать? Потому что угроза может быть и вот это вот. А, во да, да, второй момент есть хороший принцип, что э-э ну, как правило, кто может, тот делает, а не угрожает. В <связывается> <связывается> да. да. Ну, то есть, понимаете, когдабно на вас накатило, там, условно говоря, ОБЭП, да, там или хотя бы Росприроднадзор, то разговаривать с вами он же был бы гораздо проще. Но ну, знаете, как бы я оскаиваю сейчас, потому что он знает очень много деталей меня. Да, поэтому я подумал, что его это не составит труда. А, рискуешь. Ну что он работал? Да, в... он там работал. Ну, просто разговор с диреоза, ему вас чуть-чуть принёс, ну. А, вопрос, э-э, что? Прощайте. А, ваша ваша задача неважно, угрозы, давление, манипуляции. Если мы говорим о переговорном процессе, именно переговорным. Потому, потому что многие путают продажи, переговоры это совершенно разные процессы. А то ваша задача это вот на линии взрослый-взрослый. В любом случае. А дети-дети. Что у нас по линии дети дети идут? Хм? То же. Тот же Эмоции, совместный отдых, а? Что в ней плохого? В чём? В футболе. А я не говорю, сам люблю футбол, смотрю, играю. Вот это обычно люди осуждают это футбол. Нет, Геннадий, всё, да, мир, дружба, живочка, футбол мне нравится, и я не против. Этот, э, то есть сюда идёт совместное развлечение, отдых, выход этот. Я скажу больше, э, для того, чтобы развивать дитя Я одна из рекомендаций у меня это как раз игровые виды спорта. Я в этом убедился, знаете, мы устраиваем периодически выездные семинары, и большой семинар был на Чёрном море, и э-э и в Москву был вот один человек, он говорит: "Давайте футбол поиграем". Вот собрались в футбол поиграть, э-э Три человека играли в футбол, ну, в детстве. Да, это сразу видно по координации. А остальные вышли просто инвалиды детства, знаете, такие. То есть, э, такая да, команда ДЦПшников э минус 30. А и этот, ну, я увидел, насколько люди получили э разрядку, да, и э говогарилю. Почему? Потому что они эти эмоции хранят в себе. Э, дети что дают? Дети позволяет э делать эмоциональную разрядку не гневливым там или каким-то извращённым способам, а нормальным способам. А развлечения сюда. И сюда же относится секс. Вот оно где. А Это, я ещё раз повторюсь, дополнительный. Э дополнительный почему? Э в любом общении есть э, э, э, э стимул и есть реакция, да? Вот, собственно, я говорю: "Александр, который час?" Вот, 10:30. А, пол 11:00, да? То есть и был стимул с моей стороны, да, я спросил а, Александра, который час, и была реакция. И э Реакция Александра, она дополняет стимул. Почему название дополнительные? То есть они остаются параллельными. Это первый э, вид транзакций. А второй вид транзакций, который называется дополнительные разноуравнивающие. Да. Понимаете? Он ставит первый закон. Первый закон, что пока транзакции остаются дополнительными при равном уровневом общении, общение может простекать бесконечно глубоко. Пока транзакции стоят равноуровневыми, дополнительные общения может протекать бесконечно долго. Дополнительные, в смысле, параллельные. Параллельными. Да, вот давайте пульсация параллели. Так. А, далее. Равно-разноуровневые, разноуровневые. А, транзакции. Ну, так оно. То есть, э, это транзакции по линии родитель-взрослый, взрослый-родитель, родитель-дитя, дитя-родитель и, э, взрослый-дитя, дитя-взрослый. Здесь тоже действует принцип какой? Что, э, пока транзакции, э, параллельны, всё будет нормально. то исобщение будет продолжаться. Другой момент, что э человек всё-таки э, в большинстве своём склонен к равноуровневому общению, и периодически он будет, ну вот если он э, основную часть проводит в дескей позиции, он будет бунтовать и периодически пытаться поменять свою позицию. Но э в любом случае, да, э, то есть если э Родитель ругает ребёнка, а ребёнок там чувствует себя виноватым, то это общение будет комфортным для родителей в этом случае в том числе, и оно может протекать тоже бесконечно долго. Но это э, транзакции и равноуровневые, и разноуровневые, они по сути своей без конфликтные. Теперь переходим к конфликтам. Да. А транзактерабители взрослые, это как начальный причину? Да, это начальный причину. Что имеется в виду под конфликтной пристройкой? Конфликтная пристройка э происходит тогда, когда есть перекрест транзакций. Ну самый ярко выраженный конфликт Он происходит примерно по такому механизму. Ну, типа сам дурак. Ну, да, дурак сам дурак. Вот он по такому механизму происходит. Э-э И любой перекрест транзакций он воспринимается как укол, и э он воспринимается как потенциально конфликтный. А Почему мы говорим о конфликте? Вообще, конфликт бывает двух типов, да? Какие бывают конфликты? Назови. Хм? Нет, конфликты бывают деловые или техногенные, и конфликты бывают психологические. А чем отличается деловой от э психологического конфликта? Ну, э, допустим, да? там. Может, вот стул сейчас видит? Телефон. Ну вот если не говорить телефон, да, а просто опишите. А, хмм, как телефон там? Ну, вот не называй это телефоном. А не называй, что да. я думаю. Да. Хмм, прямо Ну, там прямоугольничек, прямо? да, пластмассовый, с какой-нибудь да. чугуенкой, глазком и так далее. А я в свою очередь смотрю ну, ты знаешь, я вот вижу там экран, кнопки, ну, то есть другое. То есть мы смотрим на один и тот же предмет, но видим его просто с разных сторон. И это по большому счёту есть такую, э-э, ну, аналог делового конфликта. И мы должны в итоге, э, за столом переговоров прийти к чему? Что, э, мы смотрим на одно и то же просто с разных сторон. Мы это называется телефон, да? А а когда Маша говорит, что я вижу там посмасово прямоугльник там с пимпочкой и глазочком, да? Я говорю: "Ну, каждый нормальный человек, если он не дебил, конечно, а видит, что делает. Все видите? А Маша не видит, почему? Не знаю, что. Может, подслеповато, может, подтуповато, под разное бывает, э этот и всё. То есть, э я перевожу конфликт сразу в плоскость психологическую. То есть по большому счёту Машу после это уже не будет интересовать. На телефон мы смотрели или не на телефон. Телефон уходит на второй план. На первый план выходит что? Вот так вот. А, её э, вот э, её возмож э, жажда реванша и жа, э стремление сохранить лицо. Вот сохранение лица вот в вашей ситуации, понимаете, mm -hmm. вы не сохранили ему лицо. Кому клиенту. Как это? А э, почему ушёл человек, допустим, вы будете э у Иван Ивановонач жёлкочев, он говорит, что вы раньше не пришли. Сейчас слава богу, мы там Вася уволили, там, э, и так. Я понимаю, что вы можете любые э вы можете, понимаете, э невысказанная угроза, да, или невысказанное возражение. Вот да, даже в технологии продаж. Вот вы знаете, что вот, допустим, там по этой модели мебели вот всегда идёт такое возражение. Просто 50% людей высказывают, а 50 не высказывают. Но если его не высказывают, вот часто продасы что делает? Ой, не не спросил, и слава богу, да? На самом деле это не провально. То есть если оно очевидно, то оно сидит в голове у человека. И э кто-то спросит, да, по этой модели, там да, да, возражение. А кто да не спросит? И, э, но оно в голове у него есть. И, э, этот момент нужно профилактировать. Например, сказать там: "Многие спрашивают, а что и вот это вот за штучка, да, и не будет ли она там то-то-то". о место куда там приём, который называется прививка от возражения. То же самое и здесь, что я понимаю, там Игомонович, Иван что вы можете там и в органы обратиться, тем более у вас такие возможности, всё вот всё. И ему этого вот так вот достаточно. Он и сам знает, как бы там. Достаточно, как бы я понимаю, стал, чтобы он говорить, то есть он рассказывает такие подробности. Значит, у него есть как бы А я говорю, я говорю о периоде до того, как он начал рассказывать эти подробности. До. Да. да. А когда он, э, рассказывает эти подробности, первый момент во-первых, их надо спокойно выслушать. То есть не не не паниковать. Он сразу прямо в панику вообще, прямо ступор впал. А и студент я тоже слушаю. Угу. Доктор на исходе. Ну, то есть, слушай это. Так вот, короче, я, вроде, я нужно не прекратить выслушивать. А он готов от тебя услышать, как его. А здесь вопрос в том, что надо с ним согласиться. Ну, то есть, он уже от тебя первых слов там надо задать тебе вопрос. А, ну, подождите, здесь они виноваты. Угу. виноваты. Вот надо признавать вину, э, узнавать, ведь очень часто, понимаете, вот опять же, если мы берём там, э, они же в итальянскими были работают. Ну, условно говоря, премиальный сегмент. Для приёмчиков для них э важнее не деньги, скидка или отдельный подарок. А для них важно, чтобы вокруг них э эксклюзивное отношение, вокруг них потанцевали, им уделили внимание. А вот это важно. И если сказать там, а Иван Иванович, виноваты, тут, конечно, для фирмы нашего уровня просто непростительная ошибка. Ну, это, ну, не надо. Вот самое большое раздражение вызывает что? Продажи. Ну, а, ну, знаете, когда приходишь, да, там, говоришь: "А, вот там за 300.000 что-то взял, да?" А он говорит: "А что? Э, конечно, взяли Philips за 300.000. А что вы хотели?" Там была Pioneer, братан. Вот тогда возникает э-э буря эмоций протестов и так далее. И тогда э-э ну то есть, понимаете, чтобы занятый человек пошёл на то, чтобы писать куда-то жалобы. Э, это, ну то есть его нужно немножко довести. Если вы скажете, то есть э-э мы понимаем, что мы в в этой ситуации выглядим не лучшим образом, а мы безусловно эту ситуацию решим, и я не знаю, возможно там. Понимаете, э и там дело может обойтись какой-нибудь, я не знаю, вазочка или тумбочка там, которая стоит для них 10 руб., условно говоря. Здесь важен сам психологический момент, что он себя чувствует, что, э, понимаете, как его вытрусили потом, вот когда, значит, всё проговорили, я там азолочка, что как обвиняем себя в своей вине, виноват, там-там-там. А там, там, Если бы саму моей основную целью, да, там, в этой проверке, было выслушать, что он хочет, то у нас пошла игра такая очень логая, очень тяжелая, а вы мне предложите. То есть я еще могу устроить, наверное, потом все твои. Нет, вот вы не предложите. Вы оцените мои страдания, какой я вот, морально нервную патрус, и вы предложите. Ну, здесь надо перекидывать ему. Однозначно. не дурак, он знает, что в первых сразу учит цифру, тот проиграет, и он её запоминает лучше. А спустите это на тормозах, что mm -hmm. ну, Иван Иванов, ещё раз повторяю, что ваша, то есть наша недоработка, и безусловно, мы э перед вами где-то там э, виноваты, и мы хотели бы это как-то загладить, поэтому Э, вы всегда можете на это рассчитывать, подумаете, что бы вы от нас хотели получить, и э я всегда к вашим этим. Вот вам уже вот вам мой мобильный, но он должен назвать это не вы. Я, у вас первая лига, да? Как лига? Не, ну, в виду, белую работает? Не, ну, а кто у нас в белую работает? Это же Ну, как скажете. Ну, как сказать, в положение, болевать. А да, просто всё. А сел говорит, ну, там 100.000 долларов, да, только. Ну нереально. А, ну что, когда вызнал. Ну, не скажу. Понимаете, здесь здесь, да. со, здесь сам факт, вот я ещё думаю, знаете, какой момент, что а вот здесь нужно как раз э было дать э почувствовать, да, э, ну, свою заботу. О нем. Вот не холодно вести переговоры. а именно и не бояться его, а именно показать, что вам действительно эта ситуация неприятна, вы расстроены тем, что там обидели хорошего человека и так далее. Потому что он меня выделил, ну, как бы, вот. Вы расстроенны были за себя. А надо было быть расстроенным за него. А как можно? Это это это и что? Надо быть действительно расстроенным за него. Поставьте себя на его место, человеку с января ставят кухню. э, курмэ завтраками и так далее. И э потом меняют менеджера. Да, условно говоря, поставьте себя на его место, и э человеку не хватает на самом деле сочувствия. Понимаете, а вы начинаете с ним как э вести там жёсткие переговоры, и он начинает с вами, соответственно, причитать. Ну, я имею в виду, там, мы, конечно, виноваты. Знаете, я, конечно, всю прямую ссылку Катергильму. Ну, желательно в июле, и желательно в Крыму. А, поэтому нужно позаботиться о его сумме, которую выложите. А. А, выязали что нормально? Мы мы мы говорим о чём? Можно отделаться и не, не суммой, можно отделаться э-э там и, и, и вазочка какая-то, и ещё чем-то. Там где э сде сделать скидку на заказ. Предложите ему, ну, то есть варианты, возможно, различные. А вопрос опять же, вы просто сначала перевели конфликт из делового. Вот если разобрать механизм, перевели конфликт из делового в психологический, а потом не решив психологический, вы пытаетесь решить деловой. Понятно, что вы делаете. Так вот, пока идёт психологический конфликт, вы деловой никогда не решите его. Или решите с большими потерями. Почему? Потому что в деловое решение будет обязательно входить большая доля психологического морального ущерба. Я не знаю, я не знаю, где я что сделала не то, там, что, ну, да, что я вроде во всём сознавалась, признавала и говорила, что я для него всё. Вот есть, я и вот да, да, давайте мы потом на видео это посмотрим. Я я. А вот э ещё один момент, да, который э достаточно важный. Есть вообще не два уровня, да? И есть э, вообще не уровень социальный, а есть вообще не уровень психологический. Или называется скрытые транзакции. Что это имеется в виду? Вы приходите в магазин и спрашиваете: "Скажите, а сколько это стоит это платье?" То есть вопрос э взрослый, взрослый. И идёт ответ. Вы знаете, это платье очень дорогое. на социальном уровне транзакции параллельные. Да? Ну, вроде бы э-э Да, вроде бы ответили, да? Но здесь есть подтекст. И подтекст заключается в чём? Что, ну, куда ж ты, милочка, в кривую рожу в калашный лёд? Вы на себя посмотрели, куда вы зашли вообще? Ну, её утрировано, но в этой фразе есть подтекст. И, э, законы коммуникации, э, говорят о чём? О том, что человек реагирует не на текст, а человек реагирует на подтекст. То есть он реагирует не на социальный, а на психологический уровень. И, соответственно, э, вроде на социальном уровне конфликта нет, А на э психологическом уровне конфликт есть, потому что есть перекрёст. Например, э знаете, муж приходит домой, а э, она говорит: "А ты знаешь, мне Оксана звонила. И Велерка, чтобы купил новую колу за 150.000". А вот смотрите, казалось бы, она информирует мужа. то есть общение по линии взрослый-взрослый. Но интонационно там может быть подтекст. Или, допустим, добавляют фразу: "Ну что, значит, мужик жену любит?" Вот это уже манипуляция. Почему? Потому что манипуляция подразумевает всегда скрытый уровень общения. Всегда подразумевает скрытый уровень общения. А И человек, ищуро разговаривает, закон, э, он будет реагировать именно на этот скрытый уровень общения. И знаете, давайте прервемся на перерыв. А он во всех это, да, здорово. Не всегда, э, но, э, этот, есть вот люди обичивые, они очень часто ищут этот скрытый смысл, часто там, где его даже нет. По почему? Потому что, э-э, психологический уровень, он может передаваться не только словами, да, он может интонационно и внешне передаваться.